Что ни вечер, крики, стоны, особенно известен этим майор Киселев, вечно пьяный, с белесыми невидящими глазами, он просто больной делается, если за смену кого-нибудь не отметелит. Нас же обходит стороной, даже дышать боится, чтобы не учуяли запах перегара. Особенно навалились мы на него после того, как в конце 1974 года убили в его смену в карцере уголовника по кличке Дикарь, Никто не знал фамилии этого несчастного дикаря, и были мы в затруднении, как же писать об этом случае в заявлениях. Так и писали уголовник по кличке Дикарь. Долго его убили, видно, всю ночь, потому что всю ночь был он в карцере. Несколько раз за эту ночь вызывали мы корпусного, спрашивали, в чем дело, а кто его знает, отвечал он. должно быть сумасшедший, вот и воет. Наутро сообщили нам уголовники, В чем было дело? С тех пор два года одной из наших постоянных тем в жалобах был этот дикарь. Требовали суда над Киселевым. Одних только жалоб написали тысячи полторы. Суда, конечно, не добились. Прокуратура неизменно отвечала. Причастности администрации к смерти осужденного Гаврилина не установлено. Только так и узнали его фамилию. Киселев, однако, поутих и уж во всяком случае нас боялся. Ненавидел он нас при этом люто и всегда норовил составить на нас рапорт, чтоб наказали. Вся смена у него была такая же, как он, словно на подбор. Один сорок первый чего стоил. Маленький такой корпусной старшина Сарафанов постоянно дежурил на первом корпусе в смене Киселева. Кличку свою он получил от зэков много лет назад за то, что за одну смену как-то написал 41 рампорт. Как он ухитрился успеть, уму непостижимо, тем более что был он полуграмотный. Исключительно ехидная скотина. Этот, да еще корпусной по кличке цыган, тоже из смены Киселева, больше всего доставляли нам забот и открыто нас ненавидели. Цыган был, правда, откровение прямее. Кричал нам, не стесняясь, «Жаль, Гитлер не всех вас в печках сжег!» Он считал, что мы все евреи. мы уж и мы им спуску не давали. Остальные надзиратели, особенно помоложе, относились к нам неплохо, иногда с открытым сочувствием. Так же, как и мы, ненавидели они капитана КГБ Обрубова представленного к нам в качестве опера оперуполномоченного по тюрьме. Как и уголовники, надзиратели называли его «Адмирал Канарис». Внешне Обрубов действительно чем-то походил на Канариса, но, думаю, был во много раз глупее. Подсылал он к нам постоянно баландеров, шнырей и прочих уголовников из хособслуги, чтобы те взяли у нас какую-нибудь записочку на волю или письмо. За что приносил им тайком запретный в тюрьме чай. обслуга естественно, все это рассказывала нам, считая такой путь наиболее простым, и просила нас сочинять для них туфтовые записочки. Нам это тоже было выгодно, так как взамен обслуга соглашалась передавать нашим в карцер махорку, а иногда и хлеб поэтому мы регулярно снабжали Абрубова туфтовыми посланиями на волю, а то и петициями в ООН, которые он представлял выше как доказательство своей полезности. Заработанный таким образом чай баландеры продавали в камеры блатным, так что все были довольны. Несколько лет тому назад, как рассказывают, был обрубов понаглее и понастырнее, вызывал всех подряд и предлагал сотрудничать, писать доносы. Одним награду обещал приносить еду, другим водку, третьим досрочно освободить. Наконец надоело это ребятам, особенно же взорвались после того, как вызвал обрубов таким вот образом заливака Бориса Борисовича, бывшего священника, и предложил ему за сотрудничество после освобождения помочь получить приход. Некоторое время потребовалось, чтобы сговориться, особенно между разными корпусами, и в назначенный день все как один объявили голодовку с требованием прекратить наглую вербовку и убрать обрубова Совершенно неожиданно голодовка это вызвала ликование у начальства и даже в прокуратуре. Моментально появились начальник тюрьмы и прокурор, и, еле сдерживая радость, спрашивали, действительно ли обрубов Так грубо вел вербовку.